В таком положении были дела на Востоке, когда Сулла, водворив до некоторой степени порядок в Риме, мог, наконец, двинуться. Он проявил истинный патриотизм, обратив свою армию, единственную армию республики, не против своих политических соперников, а на врага, угрожавшего всему римскому государству. Весной 1987 -го года Сулла высадился в Эпире. Никогда ни один римский полководец не начинал еще кампании в таких неблагоприятных условиях, как Сулла. Он имел всего 30 тысяч человек, флота у него никакого не было, так что был уже этим отрезан от Италии. Экономический кризис Италии заставил его начать поход и с денежными средствами очень недостаточными, но всего важнее и серьезнее было то, что в Риме было вовсе неспокойно, что с отъездом Суллы там могли вспыхнуть новые раздоры, власть могла перейти к противной партии, которой, наверное, не так, как Сулла, отнеслась бы к вопросу, с кем бороться, с врагом ли отечества или со своим политическим врагом. Сулла всего этого ожидал, и все это так и случилось. Но этот человек был не из тех, которые думают об отдаленных опасностях он приступил прямо к разрешению ближайших задач. Сула двинулся к востоку, разбил у Тильфосской горы выступившие против него войско и осадил Афины и Пирей. При своих незначительных силах он не мог действовать энергично и около года должен был осаждать Афины, прежде чем ему удалось взять их штурмом в 86 году им же он так и не мог овладеть, потому что не имел флота, и неприятельские корабли беспрепятственно снабжали гарнизон подкреплениями и всем нужным. Несмотря на удачи, хотя и не особенно крупные, положение Сулы было критическим. Он уже знал, что в Риме власть в руках демократов, что он отрешен от команды и что идет с новую армию консул Флаг, которому приказано устранить Сулу. Сули нужны были решительные успехи, а средств не было. Положение его облегчил Митридат своим неблагоразумием. Вопреки советам греческих военачальников, которые у него командовали, он предписал дать битву уверенной в успехе. Битва произошла у Хиронеи в марте 86 -го года. Армия Митридата составом свыше 100 тысяч человек была не только разбита, а уничтожена. Спаслось едва десять тысяч человек. Отсутствие флота, однако, парализовало эту победу. В Азию Сулы переправиться не мог. Тем временем подошел консул Флаг со своей армией. Он увидел тотчас, что легионеры Сулы вовсе не склонны оставить своего вождя. Напротив, из авангарда новой армии массы дезертировали к Сулли. Имея без того войска менее, чем Сула, флаг предпочел направиться в Азию, надеясь там одержать какие-нибудь успехи. Сула же, хотя был и сильнее флага, со своей стороны не желал битвы между двумя римскими армиями, в то время как государству приходилось бороться против серьезного врага и дал флагу возможность спокойно обратиться против Митридата. Весной следующего года, 85-го, произошло новое сражение у Архамена. Пантийский царь, страшно разгневанный неудачей у Хиронеи, приказал своим полководцам уничтожить Сулу, Но и на этот раз, после жестокой сечи, римляне одержали полную победу. Митридат утратил все, чем овладел в Европе, а Сула расположился в Фессалии и стал строить корабли для переправы в Азию.